Глава третья Свержение Ига Однако нахальство татар не имело границ. Несмотря на явное поражение на Куликовом поле, они Ига своего не сняли, а наоборот усилили его. Мамая сверг с престола Тахтамыш и сам стал править татарами. Мамай бежал в Крым, где был изловлен Думбадзе и выдан Тахтамышу. Тактамыш убил мама и пошел на Москву, чтобы наказать Дмитрия Донского. Но Дмитрий Донской перехитрил глупого хана. Узнав о его приближении, он покинул Москву. Свержение татарского ига произошло только через сто лет при помощи татар. Случилось это при княжении Иоанна III, которому удалось поссорить двух ханов — Ахмата и Минглигерея так что они друг о друге слышать не могли. Крымскому хану Менгли-Гирею Иоанн как-то сказал. «Знаешь, какой слух распускает про тебя хан Ахмат?» «Не знаю, говори». «Он говорит, что ты в молодости был в Ялте проводником и обирал московских купчих». «Я проводником?» -Гирей покраснел от гнева. «Я ему покажу, какой я крымский проводник». «Рубите войну!» Крымская Орда поднялась, как один человек, и пошла на Золотую Орду. Ордынскому же хану Иоанн сказал, «Ты не знаешь, что говорит про тебя крымский хан Менгли-Гирей?» «А что он говорит?» «Он говорит, что ты в кумы складешь толченый мел и уверяет, что не избежать тебе полицейского протокола». «У меня кумы с мелом?» и, кипя гневом, Ахмат закричал «Орда, вперед!». Обсудив положение вещей, Иоанн по дороге пристал к менгли -гирею. Долго искали противники реку. В те времена был обычай воевать только на берегах реки. Это было то же самое, что теперь танцевать от печки. Нашли, наконец, реку Угру и стали по сторонам Минглигирей с русскими на одном берегу, а Ахмат на другом. — А ну-ка, пожалуйте сюда, — грозно звал на свой берег Ахмат, — мы вам покажем полицейский протокол. — Ах, боитесь переправиться, — ехидничал Менглигерей милости просим, — мы вам покажем московских купчих. — Так его, так его, — подзадоривали Менглигерея русские воеводы. Иоанна подстрекали к битве и народ, и воеводы, и духовенство, но Иоанн отвечал, «Зачем драться, когда можно и так постоять? Над нами не каплет». Потом начало капать, наступила осень. Обе армии раскрыли зонтики и продолжали стоять. Пошли морозы. Обе армии надели фуфайки и теплые пальто и продолжали стоять. «Посмотрим, кто кого перестоит», — говорили враги. В один прекрасный день Ахмат и менглигерей увидели, что угра стала. «Что, если они переправятся по льду и разобьют нас?» — подумал с ужасом Ахмат. «Что, если они переправятся по льду и разобьют нас?» — подумал, похолодев от страха Менглигирей. «Надо спасаться?» — решил Ахмат. «Надо бежать!» — решил Менглигирей. И обе армии пустились так быстро бежать друг от друга, что только пятки сверкали. Таким образом, свержение Ига обошлось без пролития крови и почти без участия русских войск.